Как-то время случилось, что миссис де Роден только что перевели ее полугодовое содержание через одного из главных тамошних банкиров. А так как каждый, у кого оказывалось на счету свыше 500 скудий, приглашался на балы, которые этот финансовый туз устраивал в течение зимнего сезона, то Бекки удостоилась пригласительного билета и появилась на одном из званых вечеров князя и княгини Палония не происходила из семьи Помпилиев, ведших свой род по прямой линии от второго царя Рима и Герии из дома олимпийцев. А дедушка князя, Алессандро Полония, торговал мылом, эссенциями, табаком и платками, был на побегушках у разных господ и помаленьку сужал деньги под проценты. Все лучшее общество Рима толпилось в гостиных банкира. Князья, герцоги, послы, художники, музыканты, монсеньоры, юные путешественники со своими гувернёрами, люди всех чинов и званий. Залы были залиты светом, блистали золочёными рамами с картинами и сомнительными антиками. Огромный позолоченный герб хозяина, золотой гриб на пунцовом поле, цвет платков, которыми торговал его дедушка, и серебряный фонтан рода «Пампилиев», Сверкал на всех потолках, дверях, стенах дома и на огромных бархатных балдахинах, готовых к приему пап и императоров. И вот Бейки, приехавшая из Флоренции в дилижансе и остановившаяся в очень скромных номерах, получила приглашение на званный вечер у князя Полония. Горничная нарядила ее старательнее обычного, и Ребекка отправилась на бал, опираясь на руку майора Лодера, с которым ей привелось путешествовать в то время. Это был тот самый Лодер, который на следующий год застрелил в Неаполе князя Рвали, и которого сэр Джон Бакскин избил тростью за то, что у него в шляпе оказалось еще четыре короля, кроме тех, которыми он играл в экарте. Они вместе вошли в зал, и Бекки увидела там немало знакомых лиц, которые помнила по более счастливому времени, когда была хотя и не невинна, но ещё не поймана. Майора Лодера приветствовали многие иностранцы. Бородатые востроглазые господа с грязными полосатыми орденскими ленточками в петлицах и весьма слабыми признаками белья. Но соотечественники майора явно избегали его. У Бекки тоже нашли знакомые среди дам... Вдовы-француженки и сомнительные итальянские графини, с которыми жестоко обращались их мужья. «Фуй, стоит ли нам говорить об этих отбросах и подонках, нам, вращавшимся на ярмарке тщеславия среди самого блестящего общества? Если уж играть, так играть чистыми картами, а не этой грязной колодой». Но всякий, входивший в состав бесчисленной армии путешественников, видал таких мародеров, которые, примазываясь, подобно Ниму и пистолю, главным силам носят мундир короля, хвастаются купленными чинами, но грабят в свою пользу и иногда попадают на виселицу где-нибудь у большой дороги. Итак, Бекки под руку с майором Лодером прошлась по комнатам, выпила вместе с ним большое количество шампанского у буфета, где гости, а в особенности и регулярные войска майора, буквально дрались из-за угощения, а затем, изрядно подкрепившись, двинулась дальше и дошла до гостиной самой княгини в конце Анфилады, там, где статуя Венеры и большие венецианские зеркала в серебряных рамах. В этой комнате, обтянутой розовым бархатом, стоял круглый стол, и здесь княжеское семейство угощало ужином самых именитых гостей. Бекки вспомнилась, как она в таком же избранном обществе ужинала у лорда Стайна. И вот он сидит за столом у Полония, и она увидела его. На его белом, лысом, блестящем лбу алел шарам от раны, нанесённый бриллиантом, Рыжие бакенбарды были перекрашены и отливали пурпуром, отчего его бледное лицо казалось ещё бледнее. На нём была цепь и ордена, среди них орден подвязки на голубой ленте. Из всех присутствовавших он был самым знатным, хотя за столом находились и владетельный герцог, и какое-то королевское высочество. Каждый со своими принцессами. Рядом с милордом восседала красавица графиня Баладонна, урождённая де Гландье супруг которой, граф Паула де Бладонна, известный обладатель замечательных энтомологических коллекций, уже давно находился в отсутствии, будучи послан с какой-то миссией к императору Марокко.